570 -е. Мы избрали путь лучший Пока всё своё не соберёшь внутри Изъяв из трёх не пью спешим Основа плана остаётся неизменной Скорые ожидания не помогут, но наоборот разрушают ожидаемые Если убрать элемент времени, он осуществляется ныне sur уже есть и всё живёт. Отвечаю на вопросы. Из этих форм мысли о будущем создаётся путь. Но что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? В прах рассыпается всё, а также и надежды. Груды распавшихся надежд нерушим только камни.